Книга первая. Природа и инстинкты. Ваша первая жизнь. Часть 1. Вы находитесь здесь. Эпиграф. Терпеть не могу быть взрослым. Меня страшно бесит, что приходится учиться тому, чего я и знать не хочу. Из подслушанного. Глава 1.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 «Дураки и негодяи живут» Федор Достоевский Только после сорока я начал чувствовать себя молодым Генри Миллер Примечание Генри Миллер, 1891-1980 годы Американский писатель и художник Самыми знаменитыми работами Миллера являются романы «Тропик рака» «Тропик Козерога» и «Черная весна», составившие автобиографическую трилогию. Конец примечания. Все в вашей жизни сложилось. У вас приличная работа, неплохое жилье, любящий спутник жизни. Может быть, вы руководитель среднего звена, у вас прекрасный муж, двое самостоятельных детей. Или у вас свой бизнес, который неплохо кормит. Одних целей вы успешно достигли, насчет других поняли, что они неосуществимы и смирились с этим. Пусть ваша жизнь не идеальна, но она лучше, чем у многих. Как бы то ни было, до сих пор казалось, что все в порядке. Но что-то не дает покоя. Вы получили многое из того, что хотели, и, казалось бы, все должно быть отлично. Однако прежнее воодушевление исчезло. Должно быть ощущение полноты жизни, а его нет. Вместо этого явная пустота. Вы совершили ужасную ошибку, выбрали не тот путь, или просто все кончено, и вас сейчас свалят в кучу пожилых людей, тех, у кого все вот-вот окажется в прошлом. Похоже, что время прекрасных возможностей подошло к концу. Отныне впереди только одно и то же, за исключением здоровья, которое станет ухудшаться, если повезет медленно. Прежде чем вносить задаток в дом престарелых, кое-что нужно для себя уяснить. Жизнь не заканчивается с молодостью, так же, как она не заканчивается с выпускным в школе. Вы... Всего лишь покидаете один мир и вступаете в другой, совершенно иной. Вы перерастаете первый этап жизни и находитесь в процессе важной трансформации. Вас ожидает этап, намного более интересный это переход в новое качество, а не увидание. Очень важно, чтобы вы усвоили эту разницу. Осознание подлинной сути изменений убережет от необязательных ошибок, которые дорого обойдутся, и от напрасной потери драгоценного времени. Без такого понимания вы не сможете устоять перед неудержимым желанием возвратиться назад и станете изыскивать любые способы увернуться от надвигающегося будущего. Но это именно трансформация, уверяю вас, и нужное направление Прямо по курсу. Что такое кризис среднего возраста? И как можно быть уверенным, что у вас именно он? Попробуйте ответить на следующие вопросы и посмотрим. Первый. Вы замечаете, что сидите часами за своим столом в офисе, уставившись в пространство или мечтая о том, где хотели бы оказаться сейчас? Второй. Вы ловите себя на том, что коллеги, которым чуть за двадцать, раздражают вас своими идеями и энтузиазмом. Третий. Вы начинаете с абсолютной убежденностью изрекать избитые штампы в адрес тех, кто младше вас. Вроде в чужом глазу соринку видишь, в своем бревно не замечаешь. Подумываете, да ложка-то дорога, к обеду. Четвертый. Замечаете, что вас снова тянет к энергичным видам спорта, вроде баскетбола? Вы рветесь играть с теми, кто моложе, и впадаете в уныние, когда у вас выходит хуже, чем у них? Злитесь на себя за то, что на следующее утро просыпаетесь с больной спиной. Пятый. Вы замечаете, что хотя становитесь старше, привлекательными вам кажутся мужчины или женщины того же возраста, что и прежде. и понимаете, что теперь между вами 20 лет разницы. Бывает ли, что, глядя на привлекательную молодую персону, вы сбиты с толку, потому что не можете решить, хотите ли вы заняться с ней любовью или выбронить и отобрать сигареты? Шестой. Вы пристально рассматриваете свое отражение в зеркале каждый вечер в поисках новых морщин и впадаете в панику, их обнаружив. Читаете рекламу пластической хирургии и потихоньку выписываете телефоны хирургов? Если кто-то при вас упоминает, что сделал подтяжку лица, вы спрашиваете и уточняете подробности? 7. Чувствуете, думая о своей работе, о городе, где живете, или о своем браке? Я слишком тут задержался. Если в ближайшее время что-то не предпринять, Никогда не вырвусь? 8. Спохватывались ли в ужасе от того, что раздаете молодым непрошенные советы со словами вроде «Вот я в твоем возрасте». 9. Чувствуете ли, что возможность сделать то или иное уже упущена? Вспоминаете ли, что всегда мечтали пожить год в Париже? Попробовать свои силы в шоу-бизнесе, стать моделью или спортсменом? 10. Считаете ли, что, став родителями, вы с супругом превратились в нянек и в рабочих лошадей, и уже не помните, как получать удовольствие и веселиться? Одиннадцатый. Испытываете сожаление, что не вышло стать тем, кем хотели, что совершенно иначе представляли свою жизнь в сорок Если вы ответили «да» хотя бы на один из этих вопросов, считайте, что диагноз подтвердился, у вас кризис среднего возраста. Что же такое кризис среднего возраста? «Это когда вы, наконец, оказались здесь и поняли, что никакого здесь не существует», сказал мне один друг, перефразируя Гертруду Стайн. Примечание. Гертруда Стайн, 1874-1946 годы, американская писательница, теоретик литературы. Конец примечания. Что-то странное происходит, будто ветер затих, и лодка ваша больше не движется, будто все, что вы считали своей жизнью, смыслом жизни, рухнуло. На первый взгляд трудно понять, что вызывает такие чувства. Энергия все та же, ценности ваши не изменились, и, скорее всего, вы также сильны и здоровы, как и десять лет назад. Но ваш мир начинает казаться другим. Все, что вы видите и чувствуете, заставляет думать, что игра, в которую вы были вовлечены всю жизнь, закругляется и скоро закончится. Все, что ждало впереди, все, зачем вы гнались и на что надеялись, Успех, восхищение, любовь, власть, приключение либо иссякло, либо не выглядит даже в половину таким привлекательным, как раньше. Состояние это не вызвано неудачей и не исправляется успехом. Если вы не достигли поставленных целей или приходится начинать все с нуля в карьере или личной жизни, вы можете чувствовать себя обескураженным, лишившимся уверенности, Однако даже те, кто достиг своих целей, кто встретил идеальную любовь, завоевал успех, явил миру свои таланты, совершил что-то важное для человечества, даже они ощущают, что чего-то недостает. «Все как будто потускнело», — сказал успешный кастинг-директор. «Нет, моя жизнь, конечно, неплоха, но я всегда смотрел в будущее. Теперь я ничего там не вижу». Кажется, придется смириться, заключил декан факультета. Не мог дождаться, когда стану деканом, и вот это произошло. И ничего особенного, просто очередное дело. Наверное, это свойственно зрелости. Мне кажется, что теперь осталось только грустное, стареть, терять родителей, только ужасное, сказала сорокалетняя журналистка. «Все, что я вижу в будущем, ужимается в размере», — признался 43-летний топ-менеджер. «Меньше сил, меньше молодости, меньше секса, меньше времени до конца вечеринки, когда я стану слишком стар, чтобы там танцевать. Я люблю жену и детей, но меня так и тянет выкинуть что-нибудь рискованное. Завести роман с 20-летней секретаршей, например». «Чувствую, что стою на месте и в работе, и в жизни», рассказывала работающая мама, которая только что исполнилось 44. «Дети скоро уже не будут так сильно нуждаться во мне, а карьера моя, похоже, заглохла, и что впереди? Двадцать с лишним лет такой же рутины?» Раньше вы не испытывали подобного. «Что же случилось? Я вам скажу, что...» Ваше будущее просто изменилось. До сих пор впереди простиралось бескрайнее время, наполненное волшебными возможностями. Вы чувствовали, что самореализация, к которой вы стремитесь, удовлетворение от жизни, раньше или позже, придут к вам. Что ж, раньше уже прошло, а позже как раз на пороге. И это не может не пугать, правда? Но давайте я скажу то, чего вы не знали в течение всех лет, пока строили карьеру и дом. Жизнь до этого момента была всего лишь разминкой. Настало время пожинать ее лучшие плоды. — Ага, конечно. Старость имеет свои преимущества. — Ну, спасибо. — Вижу вашу недоверчивую усмешку. Опять кто-то убеждает вас? что когда заканчиваются хорошие времена, светит утешительный приз, вроде золотых часов. Но я совершенно о другом. Дело в том, что в вас живет некто, еще не воплощенный, ждущий возможности выйти на сцену и выстроить новую жизнь. Жизнь, которая до сих пор была неосуществима. То, что вам говорили раньше, Ничего такого не предсказывала. Наоборот, подтверждала, что дело идет к концу. Все покатится по нисходящей. У меня было несколько очень непростых лет, когда я чувствовала абсолютно то же, что и вы. Я никак не могла решить, то ли сопротивляться течению и записаться в спортзал, то ли купить кресло-качалку и учиться стареть с достоинством, Если и думала о будущем, а я старалась этого не делать, то единственной мыслью было, вот и все, что вышло из моей жизни, это уже конечный результат. Игра действительно окончена. Затем, как тогда казалось случайно, навалилось очень тяжелое десятилетие. Годы летели. Я вскочила в вагончик американских горок, где трясло и тащило так стремительно, что было уже не до выбора между подтяжкой лица и креслом-качалкой. Я молила только о том, чтобы сойти на землю живой. «Кризис среднего возраста? О чем вы?» Я была слишком занята. Я ринулась вперед с решительностью, какой прежде за собой не знала. Вместо того, чтобы жаловаться, как все тяжело... открыла свой бизнес и выскочила замуж под влиянием порыва. Несколько лет оба проекта пылали жарко и бурно, а потом с треском прогорели, выстрелив в серии ошеломительных событий, болезненных и малопонятных. К финалу я ошарашенно сидела в груди развалин, не в состоянии ясно соображать, что же произошло. Я представления не имела, Что будет дальше? Мои финансы и запасы эмоциональных сил полностью истощились. Все было кончено. Так, по крайней мере, я думала. Но когда дым рассеялся, и я смогла подняться на ноги, случилось невероятное. Я совершенно не ощущала опустошенности или поражения. Впервые на моей памяти я не чувствовала себя одинокой. И самое поразительное – Я больше не чувствовала себя старой. Это было абсолютно нелогично. Прошло десять лет, а я чувствовала себя на тридцать лет моложе. Да что творится-то? Я ощущала себя скорее одиннадцатилетней, а не солидной женщиной на склоне лет, которая вроде должна была быть. Только на сей раз, в отличие от прежних одиннадцати, У меня была свобода делать все, что мне, черт побери, в голову придет. И я продолжаю чувствовать себя так же, хотя прошло еще десять лет. Чем дальше длится новый жизненный этап, тем больше молодость моя кажется мне ураганом неразберихии и отчаяния. Я никогда не думала, что мной настолько управляют разные импульсы, пока это не прекратилось». «Меня поразило, как я изголодалась по всему в жизни, и теперь впервые у меня нет ощущения, что чего-то не хватает. Я еще многого хочу от жизни. Увидеть мир, встретить новых людей, написать еще одну книгу, изучать историю, следить за жизнью своих детей, очень многого. Но я перестала болезненно нуждаться в чем-то. Куда же исчез голод?» В поисках ответа я узнала о себе немало интересного. Первое, у меня был сильнейший кризис среднего возраста, просто я не отдавала себе в этом отчета. Помните, американские горки, что заставили меня забыть о возрастных проблемах? Их целью и было заставить забыть. Одно за другим я перебирала. что происходило, пока все пылало и бурлило. И вот истина ясная как день. Тот, за которого я вышла замуж, настолько не подходил мне, что даже сам это заметил. Бизнес мой был непосилен для одного человека, особенно для матери, в одиночку воспитывающей двоих детей, о чем я только думала. Но когда я потерпела крах и суета утихла, а вагончик на американских горках подкатил к финишу, стало очевидно. Паника, которую я неосознанно переживала в 40 лет, была ошибкой. Жизнь вовсе не окончилась. Пока я отчаянно старалась остаться молодой и активной, происходило глубокое преображение. Жизнь не собиралась заканчиваться. Дело в искаженном восприятии, основанном на сверхзначимости молодости — В реальности я проходила естественную трансформацию, и результат ее был совершенно неожиданным. Я приземлилась в спокойном, приятном месте, испытывая меньше тревог и боли, и больше легкости и беззаботности, чем когда-либо прежде. Думаю, если бы я знала это наперед, то не паниковала бы, и, возможно, не ринулась в тряской вагончик на американских горках». Это спасло бы меня от множества горестей и сберегло массу времени. Жизнь с тех пор стала настолько хороша, что мне просто стукнуть себя хочется за то, что я так долго пыталась ее избежать. Но почему я не понимала, что середина жизни — это только переход к лучшему ее этапу? А мне бы следовало понимать. Моя мать — прекрасный тому пример». Она знала, как следовать мечтам и вести всех нас за собой. Когда ей было 35, ей осточертело разгребать снег в Детройте, и она решила взглянуть на Калифорнию. Они с отцом купили трейлер, и мы выехали по шоссе 66 в направлении Калифорнии. Калифорния им понравилась, и семья осталась здесь. Родители открыли небольшой бизнес — Купили маленький домик, и по воскресеньям мать с удовольствием возилась в саду, где цветы цвели круглый год. В восемьдесят пять она все так же решала все сама, жила собственной жизнью и оставалась вполне довольна собой. Ничего ужасного не было не тогда, когда она достигла среднего возраста, ни дальше. Почему же я не научилась этому от нее? Вряд ли вас удивит мой ответ. Уверена, вы и сами это чувствуете. Такая жизнь, как у нее, меня не интересовала. Может быть, ей нравилась ее жизнь. Но мне-то с чего желать того же? Для меня она всегда была старой. А я не буду старой никогда. Вместо этого я глаз не спускала с Джона Леннона, Ведь казалось, что ему удастся найти способ взрослеть, но оставаться вечно молодым. Потом его не стало, и мы так и не увидели, как обернулась бы его жизнь. Дело в том, что мы больше не знаем, как быть сорокалетними или пятидесятилетними. Времена изменились, и никто не покажет нам дорогу. Мы постоянно пытаемся изобрести новые уловки». Одна из них возникла во время недавней волны процветания, когда от молодых людей ожидалось, что они станут такими богатыми, что о старении им и думать не придется. Они просто будут покупать дома все больше, автомобили все лучше и удаляться от дел в 35, чтобы разводить чистокровных лошадей на своем раньше в Колорадо и кататься на лыжах до 90. А потом волна процветания схлынула, выкинув их на сушу, и праздник кончился. Не то что удалиться отдел в неподверженный старению мир богатых и знаменитых. Теперь у них не хватало денег, чтобы заплатить за текущие расходы в своем кондоминиуме. Появились горькие шуточки. Вопрос. Как позвать брокера с БМВ и квартирой за 300 тысяч долларов? Ответ. Официант. Им так и не удалось откупиться. Теперь, как и всем, им придется разбираться со старением. Даже те, кто уцелел и сумел удержаться за удачную карьеру, осознали, что никто не застрахован от падения. Правила все время меняются. На вас нападают с разных сторон. Вы вымотаны, потому что постоянно приходится быть настороже и в любой момент могут сократить. Расходы растут с космической скоростью. Про ранний выход на пенсию можно забыть. Вы превратились в такого же раба зарплаты, как и ваш отец когда-то. И благодарите Бога, что вообще есть работа. Жизнь никогда не идет, как ожидаешь. Чувства, обрушивающиеся на нас с достижением зрелого возраста, так пугают, что хочется со всех ног броситься назад, в мир молодости. И уж, конечно, мы не намерены сотрудничать с миром, который подталкивает к удручающей старости. Почти все из нас, включая и меня, слишком упрямы, чтобы добровольно выйти из игры молодости, пока нас оттуда не вышвырнут. Жаль тратить время на сопротивление неизбежному, но мы все равно упираемся, хотя теряем на этом много времени». Мне так жаль напрасно загубленных лет, но я не знала, что делать. Теперь я вижу общую панораму гораздо яснее и пришла кое-каким к выводам. Я натворила много глупостей до сорока, но если раньше жалела о них, то теперь этого даже близко нет. Теперь я убеждена. Большинство идиотских вещей, которые вы наворотили до сорока, были совершенно неизбежны. Однако глупости, которые вы совершаете после сорока, другое дело, их вполне можно избежать. И тут не обойтись без радикального низвержения идолов и встречи лицом к лицу с реальностью. Пора перестать верить гипнотизирующую шумиху вокруг молодости, любви и успеха, которую вам скармливали, потому что именно она швырнула вас к возрастному шоку, и ввергла в состояние на грани истерики».